Глава девятая. Брат Вазар Мефета с момента нашего появления принимал нас с Макри очень радушно, за что мы ему были весьма благодарны. Мы питались вместе с семьей Карита или у себя, если того хотели. Наши хозяева позволяли нам уходить и возвращаться в любое время. Даже если им казалось странным и унизительным принимать в своем доме существо с примесью крови орков, они этого ничем не показывали. Макри даже заявила, что ее уважение к расе эльфов постепенно восстанавливается. После морского путешествия я решила, что ненавижу их всех. Но родственники Вазар Мефета очень симпатичные существа. Когда тебя не было, они спросили, чем могут мне помочь, а затем Карит пригласил меня на вершину дерева полюбоваться звездами. Эльфы обожают ночное время. Просыпаются они поздно. Спать отправляются далеко за полночь, чтобы полнее насладиться темным временем суток. Думаю, что такого образа жизни придерживаются не все эльфы. Фермеры и здесь должны подниматься рано, чтобы заботиться о земле. Я спросил об этом Макри, но та ответила, что не знает. В колледже Гидги мы изучаем мифы эльфов, их легенды, историю войн и все такое прочее. Нам не рассказывают, как они обрабатывают поля или как доят коров. Это очень странно, поскольку в прошлом семестре профессор говорил нам, какую огромную роль сыграли простые граждане в истории города-государства. История это не короли, королевы или сражения, говорил он. Как ты думаешь, если на авуле эльфы, которые чистят ножники, в древесном дворце лорда? «Думая, что есть, и не все эльфы слагают поэмы или глазеют на звезды. Если бы это было не так, то не только дворец, но весь остров Авула давно бы утонул в нечистотах. Знаешь, я тоже был близок к тому, чтобы потерять веру в эльфов. Я понимаю, что причиняю им неприятности, но с первого дня путешествия дружелюбия в них было не больше, чем у духпалого тролля. Во время моего прошлого посещения острова они вели себя в тысячу раз гостеприимнее». «Это было давно», — сказала Макри. Возможно, после войны они стали более подозрительно относиться к иностранцам. Да, кстати, тебе известно, что все обитатели этого острова страдают ночными кошмарами. Неужели? Все до единого? Судя по всему, да, — ответила Макри. Что касается нашего хозяина Карита, то его определенно преследуют кошмары. Эльфы просто не любят говорить об этом. Разговор о болезни с чужаком считается у них калонив. Комары преследуют жителей Авулы, или приезжие из других островов ими тоже мучаются. Этого Макри не знала, но выразила надежду, что другие эльфы пребывают в полном здравии, и она сможет увидеть их представление в полном блеске. Меня же подобная перспектива вовсе не вдохновляла. Три версии легенды о королеве Лиуин. Неужели они не способны придумать ничего другого? Конечно, нет. Все пьесы на фестивале всегда посвящаются Лиуин. В этом весь смысл. По мне, это тащище Почему же? Они выбирают из саги разные эпизоды, но это делается в рамках строгих правил. Аудитория знает наизусть все сюжеты, И различие между представлениями состоит в том, как эти сюжеты подаются. На прошлом фестивале эльфы с острова Вен так трогательно рассказали о том, как королева Ливен случайно убила своего брата, что вся публика рыдала. Эта труппа и получила первый приз. На этот раз забрать приз намерены эльфы-авулы. Макри, видимо, не тратила времени зря и старательно изучала культуру острова. Я спросил, что ей известно о состязаниях жонглеров. И она пояснила, что это легкое развлечение – Проводится обычно перед началом спектаклей, чтобы привести публику в праздничное настроение. Кто считается главным претендентом на победу? Мне хочется поставить на него пару-тройку гуранов. Неужели ты готов играть на все? Да. Не думая, что на авуле есть букмекеры, сказала Макри. Не могу в это поверить, возразил я. Если на фестивале разыгрывается высокоумная трагедии, то это вовсе не означает, что там нет людей, которые занимаются низкопробными делишками. Организации тотализаторов, например. «Если услышишь хорошую наводку о фаворите среди жонглеров, шипни мне. Я сразу поставлю на него». Поскольку Макри увлечена театром, соревнования жонглеров энтузиазма у нее не вызывают. Но боевой турнир все же интересует. Ее огорчает, что к сражению допускаются бойцы, не достигшие 15 лет. Моей подруге хотелось бы увидеть, как бьются взрослые воины. Но даже самая паршивая драка лучше, чем полное отсутствие таковой, считает она. «Я ни разу не видела турнира», — призналась Макри. Когда я рассказал ей о характере сражения, она была страшно разочарована. «Это всего-навсего имитация», — сказал я. «Никакой крови. Они дерутся на деревянных мечах, и, кроме того, бойцы поставлены в жесткие рамки. Удары ногой в пах, например, категорически запрещены, так же, как и уколы в глаза». «Нельзя ударить в пах! Нельзя выколоть глаз!» — изумилась она. «Какой смысл в подобных запретах?» «Им же еще нет и пятнадцати, макри. Эльфы не хотят увечий своим отпрыскам. Они просто дают им возможность помахать мечом». И не говори мне, что ты в 15 лет уже крошила драконов. Я это уже слышал. Но битва гладиаторов существенно отличается от сражения в цивилизованном и к тому же детском турнире. Убедить Макри я так и не смог. Никчемная трата времени, заключила она. Я ел прямо с подноса. Хозяева, поняв, что имея дело с человеком, обладающим здоровым аппетитом, присылали мне огромное количество еды. Конечно, это не был обед гиганта, которым я наслаждался в секире после тяжелого дня расследования, но голодным я не оставался. А выпив последнюю бутылку вина из тех, что они присылали вместе с пищей, я начинал себя чувствовать в согласии с окружающим миром. Карит случайно не высказывал догадок, почему эльфы вдруг начали страдать от кошмаров, спросил я. Вообще-то нет. Впрочем, он считает, что это каким-то образом связано с повреждением древа Хисуни. Все эльфы-авулы имеют духовный контакт с древом. Разве древо не исцелилось? На мой взгляд, оно вполне здорово. Макрик кивнула, соглашаясь. Все уже знали, что древесные целители сумели вернуть растению его цветущее здоровье. Однако что-то по-прежнему вызывало у эльфов кошмары, и это явление возбуждало у меня любопытство. «Ну и что же дальше?» – спросила Макри. «Если элит призналась, что убила жреца, тебе делать нечего. Неужели ты всерьез рассчитываешь устроить ей побег из тюрьмы?» «Не исключено. Судя по тому, как Эльфа содержит темницу, сделать это будет легче, чем подкупить сенатора. В камере, где ее содержали до этого, на окнах не было даже решеток. Элит просто дала слово, что не убежит. Сказав это, я надолго замолчал. Ведь это был из ряда вон выходящий случай. Эльфы очень редко нарушают свое слово. По правде говоря, они этого никогда не делают. Вас, например, предпочит смерть подобному позору. Я подумал, что у элит Ирмифет должна была появиться какая-то весьма необычная причина для того, чтобы бежать из дворца. Однако я не верю в то, что она виновна. Мне очень не нравится, что она не может вспомнить, как повредила древо. Это означает, что она либо лжет, либо находится под чем-то сильным влиянием. Не исключено, что на ее память могло повлиять колдовство или наркотики. Мне крайне не нравится и ее признание в совершении убийства. Каждый раз, когда я был с ней, она вела себя весьма странно. При первой нашей встрече она грохнулась в обморок, а здешние дамы, как тебе хорошо известно, к обморокам весьма не склонны. У них со здоровьем и с психикой, как правило, все в порядке. Мне довелось видеть, как они сражались с сорками». Готов поклясться, что когда я задавал ей вопросы, ее мысли блуждали где-то очень далеко, а взгляд был каким-то странным. В чем ты увидел странность? Не могу точно описать. Такой взгляд бывает после хорошей дозы дива. Но ты же не раз говорил, что дива еще не добралась до островов. Я готов это повторить. Кроме того, оно не производит на эльфов такого действия, как на людей. Мне приходилось видеть, как некоторые в конец разложившиеся эльфы принимали зелье, находясь в Турае. В кайф они не впадали. Об их ослаблении памяти говорить вообще не приходится. Они ни за что не забыли бы совершенного ими преступления, тем более убийства. Надо будет встретиться с магом лорда Калитом, Джерар Этом, и спросить, не находил ли он следов магии. Думая, что он по просьбе лорда уже обследовал элит, однако сомневаюсь, что маг поделится со мной своими открытиями. Дело что бы гораздо быстрее, если бы эти трикляты эльфы шли на сотрудничество. Однако к чему эти стенания? Я с самого начала знал, что мне здесь придется туго. Я замолчал, чтобы еще раз обдумать ситуацию. Элит Ирмифет попала в трудное положение. Но скажите, когда моим клиентам было легко? До сих пор никто не удосужился выдвинуть хоть какую-нибудь версию о мотивах обоих преступлений. Ни один здешний мудрец не мог сказать, почему молодой Эльф без всякой причины вдруг колечит священное древо и отправляет к праотцам жреца. Что же касается показаний свидетелей, то я не принимал их на веру. Мне было известно, что существует множество причин, в силу которых свидетели могут дать ложные показания. Стремление ублажить своего лорда, например. Надо будет побродить вокруг древа Хисуни и попытаться разнюхать, не имел ли кто-нибудь зуб на гулаз Артетоса. И надо будет поспрашивать о Горите. Этот парень вызывает у меня подозрения, хотя бы потому, что настроен так враждебно по отношению ко мне. Горит дал мне этот свиток, проскрипела Макри. Он целиком посвящен местным растениям. Наш хозяин еще в школе изучал по нему ботанику. Школы эльфов расположены на деревьях, что неудивительно. Завтра я постараюсь ознакомиться со здешней флорой и взглянуть на их ножи, секиры и кинжалы. Как ты думаешь, не могли бы они бесплатно дать мне некоторые образцы их вооружения? Ведь я же их гостья. На чего же хорошо, что это бесхребетное отродье Исуас от меня отстало и больше не донимает. Здравствуйте. Застенчиво пролепетала бесхребетное отродье, робко входя в комнату. На ней была мягкая зеленая шляпка, похожая на клюв птицы. Такие головные уборы носят пикси в детских сказках. По пути к Макри Исуа зацепилась ногой за половик и растянулась на полу. Более жалкого зрелища я в жизни не видел, однако Макри с ледяным взглядом взирала, как я помогал бедняжке подняться. Девочка потерла ушибленную голову и за все сил стараясь сдержать слезы. «Я пришла спросить, как вы себя чувствуете?» – прошептала она, теребя свою нелепую шляпу. Минуту назад я чувствовала себя превосходно ответила моя подруга. Я по-прежнему считал, что дружеские отношения с дочерью Калита могут оказаться полезными, и поэтому, пытаясь загладить грубость Макрис, спросил, «Как тебе живется на твердой земле?» «Довольно, что вернулась домой». «Нормально», – пожимая плечами, ответила Иисус. «Но во дворце все всегда так заняты». Я догадывался, почему у всех эльфов при появлении девчонки вдруг возникают бездна неотложных дел. «Вы будете помогать Элит, несмотря на то, что она убила Гуласа?» спросила Иисус. «Обязательно». Я убежден в том, что она этого не делала. «Надеюсь, что это так», — сказала дочь лорда. «Элит мне нравится. Вы получите меня еще, как надо сражаться?» — неожиданно спросила она, обращаясь к Макри. «Нет», — решительно ответила та. «Я очень занята». «Ну, пожалуйста», — заныла Иисус. «Для меня это очень важно». Макри погрузила нос в свой свиток. «Почему это так важно?» — поинтересовался я. «Тогда я смогу принять участие в турнире». Макри вынурнула из-за свитка лишь для того, чтобы расхохотаться. «В турнире?» – сквозь смех спросила она. «Деревянными мечами?» Для эльфов кому еще не исполнилось пятнадцать. Мой старший брат победил на турнире шесть лет назад. Другой брат выиграл год спустя. А еще один брат победил? «Мы получили общее представление», – оборвал ее Макри. «А теперь, короче говоря, ты тоже хочешь участвовать. Но ты такая дохлячка, что не пройдешь первого тура даже в том случае, если твой папаша позволит тебе выступить. Однако я не сомневаюсь, что он не допустит подобного позора. Ты неуклюжая дохлячка». Исуас печально уставилась в пол. Макри достаточно ясно изложила свою позицию. «Они мне вообще ничего не позволяют делать», — пробормотала Исуас. «И я их за это не осуждаю», — сказала Макри. «Ну, пожалуйста», — заныла Исуас. «Я очень хочу участвовать в турнире». Макри снова обнаружила в рукописи нечто чрезвычайно интересное. «Я же нахмурился. Мне не нравилось, что она столь открыто демонстрирует свою ненависть к этому ребенку. И что же говорят родители о твоем участии в соревновании?» Папа вообще отказывается слушать». «Что ж, в таком случае нам стоит перекинуться парой слов с твоей мамой», – сказал я. «Если Леди Эстер не станет возражать, то Макри, вне всякого сомнения, согласится продолжить занятия». Личика Исос посветлела. «Она была слишком молода для того, чтобы понять мой хитроумный план, гарантирующий наше проникновение во дворец с целью продолжить расследование. Но Макри сразу меня раскусила. «Забудь об этом, Фракс», – буркнула она. «Я не стану мучиться с этим отродьем только потому, что ты желаешь задавать кому-то свои дурацкие вопросы. Макри будет просто счастливо помочь, продолжал я. Как ты считаешь, не могли бы мы завтра во второй половине дня поговорить с Реди Естер? Иисус утвердительно кивнула и, выдавив улыбку, пролепетала. Я скажу слугам, чтобы они приготовили для вас еду. Отлично, Иисус. А как ты считаешь, не могли бы они доставить мне немножко пива? Пива? Не знаю, но мне кажется, что в древесном дворце нет пива. Но, может быть, мы сможем за ним кого-нибудь послать? Я знаю, что мама будет рада с вами встретиться. Я же в этом сильно сомневался. Я каждый день повторяла все то, что вы мне показывали», сказала, обращаясь к Макри и Сос, перед тем, как уйти. Макри положила свиток на стол и, глядя на меня с кислым видом, произнесла «Очень умно, Фракс, теперь ты сможешь попасть во дворец в качестве гостя королевской семьи и получишь возможность изображать из себя идиота по полной программе, если, конечно, не займешься тем, что станешь освобождать остров от его запасов пива». Но я в твоих играх не участвую и отказываюсь учить эту девчонку чему-либо. Она совершенно безнадежная ученица. Кроме того, Исуас мне не нравится. На корабле я занималась с ней только от скуки. А на Аволе меня ждет масса интересных дел, и на то, чтобы нянчиться с этим заморышем, у меня не будет времени. Я не могу понять, Макри, почему ты ее так не любишь. Она же вовсе неплохая девочка. Меня выводит из себя ее постоянная готовность распускать нюни. Когда я была в ее возрасте, любые слезы немедленно карались смертью. Кроме того, она все время спотыкается и падает. Это приводит меня в ярость. Девчонка ужасно прилипчива. Чем больше я ее оскорбляю, тем сильнее она ко мне привязывается. Это меня даже пугает. Подобное поведение противоестественно. Твоя Иисус нуждается в хорошей порке. А ты уверена, что она тебе не напоминает тебя саму в ее возрасте? Что ты хочешь этим сказать? Возмутилась Макри. Я никогда не была на нее похожа. Это ты так утверждаешь. Но судя по тому, как ты ее третируешь, «Ты сама когда-то была запуганным и слабым ребенком. Ты не хочешь, чтобы ее присутствие напоминало тебе о том времени». «Чепуха!» — воинственно бросила Макри. «Перестань корчить из себя аналитика Фракс. Ты в этом качестве никуда не годишься». «Если ты уж так против нее настроена», — произнес я, пожимая плечами, «то занятия с ней дадут тебе возможность ее поколачивать. Это тебя и успокоит, и одновременно укрепит дух Иисус». «Я должна беречь свой авторитет», — возразила Макри. «Я не могу позволить ей выступить в качестве моей ученицы, Лишь для того, чтобы стать всеобщим посмешищем. Представляешь, как я буду выглядеть в глазах всех этих эльфов? Даже такой талант, как я, не сможет натаскать этого недоноска за шесть дней. Не надо забывать, что она будет тренироваться каждый день. А это верный способ улучшить технику боя. Кроме того, когда начнется турнир, ни лорд Калит, ни леди Естер не позволит ей принять в нем участие. Поэтому сделай вид, что согласна. Это даст мне возможность провести день-другой во дворце. После того, как я привел в ярость лорда Калита, уложив его стражников спать, другого пути проникнуть в его жилище у меня нет. В итоге мне удалось подвигнуть Макри лишь на то, чтобы пойти завтра вместе со мной во дворец. «Имей в виду», — сказала она. «Если все закончится тем, что я все-таки стану ее учить, неприятностей нам не избежать». «Тебе не придется этого делать», — заверил я. Калит и Амилю не подпустит свою дочь к тому месту, где идет даже пародия на сражение. «Ты над деревянными мечами, конечно, издеваешься, но драка идет по-настоящему». В годы моей молодости в Турае проводились подобные турниры. Крупные для сынков-сенаторов и поменьше для отпрысков рабочих сословий. Нас-то готовили к службе в армии. Так вот, во время одного из таких турниров сын кузнеца сломал мне руку деревянной секирой. Отец был просто вне себя от ярости. Вопил, что я уронил честь семьи и заставил меня вернуться в бой с рукой на перевязи. Ну и что дальше? Я врезал сыну кузнеца ногой в пах, а затем наступил каблуком на рожу, что оказалось перебором, Даже в свете довольно свободных правил турнира, меня дисквалифицировали, но отец был страшно мной доволен. «Ты все делал правильно», — сказала Макри. «Не понимаю, за что тебя сняли с соревнований. Драться так драться». После этого Макри поделилась со мной своим боевым опытом, который главным образом состоял в истреблении противников и числа орков. При этом все противники были значительно старше и тяжелее, нежели она. Эти приятные воспоминания ее немного развеселили». Всякий разговор о разного рода драках всегда приводит мою подругу в прекрасное расположение духа. Думаю, в ней говорит кровь орков. Она остается дикаркой, хотя и изучает ботанику.